Глава четвертая Тем временем Леший и Водяной подходили к замку Черной королевы. Вот уже стали видны зловещие башни, застекленные темными стеклами окна. Королева не любила дневного света. И, наконец, большие кованые ворота. Кроме того, ход в замок преграждал залитый водой ров, конечно, замерзший в это время годы, и по нему без особого труда можно было перейти на другую сторону. Но и Водяной после успешного выполнения задания королевы чувствовали себя победителями и желали пройти в замок по парадному перекидному мосту. Но мост был поднят, и, судя по всему, его никто не собирался опускать. Водяной, желая привлечь к себе внимание, заложил два пальца в рот, и, набрав воздуха, свистнул. Но вместо свиста из его пухлых губ вылетела тонкая струйка воды. Леший, увидев это, расхохотался так, что тут же привлек внимание старого ворона, сидевшего на карнизе самого верхнего окна. Ворон камнем слетел вниз и сел на железный рычаг, щелкнул какой-то механизм и, издавая неприятный лязгающий звук, Мост опустился к ногам неразлучной парочки. Через минуту они важно прошествовали по мосту к воротам замка. Узнав о возвращении своих верных слуг, черная королева с нетерпением ожидала их в тронном зале. Водяной вбежал в зал первый и с разбегу упал на колени перед своей хозяйкой. Королева жестом приказала ему подняться. И тогда Водяной заговорил. Он рассказывал, с какими трудностями столкнулись они в походе за письмом, как, не сил, преследовали посланцев фей, и, в конце концов, с боем овладели письмом. Во время рассказа леший стоял у колонны и скромно улыбался, пряча глаза, побаиваясь, что хозяйка догадается, что все это вранье, и им, как обычно, всыпят. Но в этот раз королеву интересовал только результат, и она почти не слушала болтовню водяного. И когда тот с проворством фокусника неизвестно откуда достал долгожданное письмо, королева вздохнула с облегчением. «Письмо!» — протянув руку, властно произнесла она, прервав трепотню Водянова. Водяной замолчал и протянул письмо хозяйке. «Наконец-то!» — вырвалось у королевы, и она буквально выхватила письмо из рук Водянова. Вместе с двенадцатым ударом часов в новогоднюю ночь письмо отправится в огонь. И тогда я получу всё здоровье девчонки. Я получу вечность. Я буду бессмертна. Что ж, неплохой подарок к Новому году. И королева расхохоталась зловещим смехом да так, что задрожали стекла в окнах замка и погасло несколько свечек в канделябрах. «Мы так старались, так старались!» наперебой защебетали Водяной и Леший. «Вы еще здесь?» — вспомнила о них королева. «Ну что ж, молодцы! Хорошо потрудились! Отправляйтесь к ворону, получите награду!» Слуги не заставили себя долго ждать, Они спешно откланились и стремглав понеслись по лестницам и коридорам замка в поисках ворона. Оставшись одна, черная королева полностью предалась веселью, прижимая письмо к груди. Она закружилась в танцы, то и дело натыкаясь на мебель, и от этого ей становилось еще веселее. Олешей и Водяной в это время уже расправлялись с полученной наградой. Каждый получил то, что пожелал Водяному досталась дюжина карасей, десяток раков, большая тарелка озерной тины, небольшой поднос речных ракушек, сушеный морской конек и маринованная жаба, и бочонок пенящейся зеленой болотной воды. В свою очередь Леший получил мешок мороженых мухоморов, тарелку слизней, ассорти из сушеных лесных букашек и пауков, две горсти гнилых желудей И что-то еще, что он не показал и спрятал на будущее. Друзья пировали, прославляя свою хозяйку.